Глава 18, Джо огляделся. Грязная станция метро исчезла. Вокруг него снова были сине зеленые холмы и паутинные здания. Он опять попал на семинар душ. Двадцать два стояла рядом, скрестив руки на груди. Как обиженный подросток, она смотрела на него. — Нет, нет, нет, — простонал Джо. — Я должен сыграть с Доротеей Уильямс. «А я должна была найти свою искру, а ты мне даже пяти минут не дал!» Огрызнулась двадцать два. «У меня была цель!» — воскликнул Джо. «Моя жизнь должна была наконец-то измениться! Я потерял все из-за тебя!» «Джо!» — перебил его суровый голос. Он обернулся. Терри наблюдала за ним. «Ты обманщик!» — сказала она ему. Джо обмер. Она права. Он пытался обмануть смерть и проиграл. Терри открыла портал. Сквозь портал Джо увидел подрагивающий белый свет мира после. Пойдем, мистер Гарднер. Пора, сказала она. Когда Джо шагнул к порталу, он услышал радостные крики за спиной. Групка Джерри столпилась вокруг 22. Они похлопывали ее по спине, поздравляя. Ну, скажу я вам, 22 получила пропуск на землю. «Ничего себе!» Джо с трудом верил своим глазам. Портрет личности 22 превратился в земной пропуск. Она сама была удивлена не меньше остальных и недоуменно уставилась на него. Советники обернулись к Джо. «22 закончила обучение», — сказал один из них. «Это так здорово! После стольких лет я думал, что этот день никогда не наступит». «Я знал, что у тебя получится, Двадцать-два. Просто нужен был правильный наставник, верно, Джо?» — сказал другой советник, улыбаясь ему. «Но что заполнило последнюю графу?» — спросила Двадцать-два недоуменно. Советники, похоже, ее не услышали. Они все поздравляли Джо. «Отличная работа, мистер Гарднер!» — наперебой повторяли они. Одна из Джерри подвела Двадцать-два к земному порталу. Становись в очередь», — сказала она. «Она получила этот пропуск только потому, что была в моем теле», — проворчал Джо. Смирившись, он повернулся к порталу в мир после. «Стойте!» — воскликнула Двадцать Два. «Я хочу, чтобы Джо проводил меня». «Конечно», — сказал советник мягко. Он помахал рукой Джо. «Не бойся». Терри нахмурилась. «Постойте, как так-то?» Она двинулась вперед, чтобы остановить Джо, но советники преградили ей путь. «Терри, ты славно поработала. Теперь это наша забота. Ты молодчина». «И на этом спасибо», — сказала щитовод растерянно. А затем совершила победоносный танец. «Терри, молодец!» Вдвоем Джо и 22 прошли до земного портала. Возникла неловкая пауза. Когда они дошли до края платформы, Двадцать два неожиданно обернулась и протянула ему пропуск. «Возьми», — шепнула она. «Что?» — Джо уставился на нее. «Возьми и возвращайся к своей жизни», — сказала она. «Но почему?» «Он заполнился, потому что я была в твоем теле. Была тобой», — пояснила она. «Это твоя искра, а не моя». Она впихнула пропуск ему в руки. Джо не знал, что сказать. «Двадцать я…» — начал было он. «У меня нет цели, сам сказал. Со мной все ясно», — бросила она. Двадцать два глянула через плечо. «Тебе лучше поторопиться, пока Джерри не заметили. Иди!» Она развернулась и смешалась с толпой новых душ. Джо посмотрел на пропуск в руках. Вот то, чего он так долго добивался. Но почему он не чувствует радости? «Я обязан спросить», — раздался голос сзади. Джо подпрыгнул от испуга и тут же спрятал пропуск за спиной. Советник смотрел на него сверху. «Как тебе, черт возьми, это удалось? Заставить ее портрет личности измениться?» «Я, ну, я...» — заикался Джо. «Я просто дал ей примерить собственную жизнь, если можно так сказать». «Что ж, это сработало». «Я знаю, что было непросто», — добавил советник, не понимая, почему Джо выглядит таким несчастным. «Теперь тебе все же пора в мир после». Советник развернулся, чтобы уйти. «Эй!» — сказал Джо. «Мы так и не узнали, в чем цель 22». Джерри обернулся. «Простите?» «Ее искра», — пояснил Джо. «Музыка, биология, прогулки». «Мы не прописываем цели», — ответил наставник. «Как тебе такое в голову взбрело?» «Потому что у меня есть фортепиано», — сказал Джо. «Я был рожден для этого». «Это моя искра». «Искра не является целью души», — советник изумленно покачал головой. «Вы наставники такие, выдумщики. Найти цель, цель всей жизни, и так всегда». Он, посмеиваясь, ушел. Джо нерешительно смотрел ему вслед. — Что он сказал? То есть твои предпочтения не играют никакой роли? А если это так, то в чем же тогда искра Джо? — Нет уж, музыка — это моя искра. Я знаю! — запальчиво крикнул он. Джо надел пропуск на шею и прыгнул к земле, чтобы это доказать.